Мария Да, Антонио У меня для я тебя сногсшибательная, но печальная новость Я решил в сменить в ориентацию В каком смысле, Антонио? Я решил стать голубым А я э, что, тебя не устраивает Конечно нет О, В смысле, конечно, да В смысле, даже если бы устраивало Неважно, дело не в этом Я хочу стать популярным певцом или телеведущим А они все такие Антонио, но тогда тебе придется красить губы Накладывать румяна Говорить тонким манерным голосом Ну что ж, придется, так придется Чего не сделаешь ради искусства но И денег Но ведь ты должен будешь спать с мужчинами, Антонио Ничего «В походе я спал с Хименесом. Он сильно храпит, но ты храпишь не меньше. Да ты еще и в два раза толще». «Антонио, ты не понял? Тебе придется заниматься с ними любовью». «Мария, как тебе не стыдно такое говорить?» С чего это вдруг? Что я, педик, что ли? Ты же сам сказал, что хочешь стать голубым И что, они, по-твоему, занимаются друг с другом любовью? Да нет, Мария, это невозможно, это противно, и вообще, ну как это, мужчина с мужчиной И тем не менее Ты уверена, Мария? Конечно, Антонио Фу, гадость какая, ну хорошо э, Тогда, даже не знаю А, тогда я буду олигархом Ну в таком случае тебе придется стать евреем Не-не-не-нет, не, лучше быть телеведущим, хотя нет, лучше Э э э Черт, вот так всегда стоит начать новую жизнь Как сразу всплывает какая-то гадость Все, Мария, нести тихилу Будем отмечать мое возвращение несу, несу, быстрее несу, несу, несу, я несу, мой несостоявшийся ведущий олегант